Глава 16. Дети разинули рты, а я испугалась. Как украли? Она же совсем недавно мальчика родила. Ему ещё и месяца не исполнилось. Два стукнуло. Кивнула Нина Ивановна и торжествующе оглядела наши растерянные лица. Феденькой назвали. Между нами говоря, жуткий крик он был. Как заведётся плакать, так у всей улицы спокойный отдых заканчивался. Почему был Прошептала я. Ребенок умер. Так с утра ищут. С горящими глазами пояснила Нина Ивановна. Ванда милицию вызвала. Только толку. Не бось на органы забрали. Тут около леса котаджи строят. Рабочие по-русски не бум бум. Не бось они постарались. Мне стало совсем нехорошо. Но замощена ничего не замечая, неслась вперед. А может продать захотели олигархом бездетным. Всякое теперь случается. Как же это? забормотала я. Да просто, бросилась в объяснение Нина Ивановна. Ванда безголовая, ей ещё самой в песочнице играть, так не отрадила. Пошла в наш магазин, коляску у входа бросила и заболталась со Светкой, продавщицей. Два сапога пара, обе без царя в голове. Одна про младенца начисто забыла, другая про работу. Наборчики с косметикой они рассматривали. Ну а когда Ванда спохватилась всё. Сыночка нет, Так и не нашли? спросила Лиза. Коляска на улице пустая обнаружилась, охотно сообщила соседка. Вот. Она явно собиралась продолжить рассказ. Но тут под сильным ударом распахнулась дверь, ведущая во внутреннее помещение нашей дачи, и на пороге появился покачивающийся Юрий в одних трусах, опутанный верёвками. "Эй, жена!" проревел он, делая шаг в мою сторону. "Гони бутылку!" Оставалось только гадать, каким образом мужик сумел отвязаться от дивана. И раздется почти догола. Лиза и Кирюшка мгновенно нырнули под стол. Я схватила свою сумочку, вытащила бутылочку с настойкой окопника, налила в чашку и сунула алкоголику. Держи. Юрий понюхал содержимое и с чувством произнёс: "Во, разбогатели. Каньяк пьём". Вымолвив фразу, дядька одним махом опрокинул ёмкость и швырнул её о пол. Вверх взметнулся фонтан мелких осколков. Я чуть не заредала. Моя любимая чашечка, украшенная изображениями мышек, закончила своё земное существование. Хорошо, крякнул Юрий. Ещё гони. Я открыла новую бутылочку. Интересно, когда окопник подействует. Тётка, подсказавшая рецепт, обещала, что после трёх столовых ложек снадобья наступит полнейшее и безоговорочное излечение от алкоголизма. А Юрий выпил уже 200 мл. И сейчас опорожнил вторую порцию. Хорошо, с чувством произнёс мужик и приказал. Следующую. Опустошив пять пузырьков, он сел на стул и пообещал: "Сейчас спаю". Из его груди вырвался стон. Я обрадовалась. Ага, начиная действовать, стон превратился в вопль. Аа! Моё сердце медленно заполняло радость. Похоже, окопник замечательное средство. Вон как Юрия, говоря языком тинейджеров, плющит. В опаль неожиданно трансформировался в вой. А нам всё равно. А нам всё равно. Завёл Юрий. Пусть боимся мы волка и сову. Ну, подпевай, ребят, всё вместе. Эх, хорошо, весело. Жена, давай пузырёк. Славный коничок, вкусный зараза. Теперь только его покупай. Водяру не неси, жрать не стану. Я растерянно протянула Юре шестую бутылочку. Может, это тот самый эффект, который ожидался? Значит, алкоголики отказываются от водки и переходят на употребление настойки окопника? В чём же смысл метаморфозы? Ну-ка, попробую посчитать в уме стоимость поллитра окопника. Может, дело в деньгах? Водка дорогая. Но и настолько не копеечная. Ты вышла замуж? В полном восторге спросила Нина Ивановна. Кто? Подскочила я. Ты? Повторила Нина Ивановна. Нет. По чему вы так решили? А этот мужчина всё время обращается к тебе со словами: "Жена, давай бутылку". Со счастливой улыбкой ответила замужчина. Это не мой муж. А чей? Резонно спросила Нина Ивановна. А чего он у вас на даче оказался? В трусах. Просто приятель, пустилась я в объяснения. Приехал в гости, вошёл в запой. Не знаем, как вывести. Вот посоветовали окопник. Только очевидно на Юрия настойка не действует. Зря ты стесняешься. С жаром перебила меня Нина Ивановна. Сейчас все пьют. Твой супруг не исключение. Когда у него запой начался? На свадьбе. Сказала я чистую правду. На свадьбе Дальше я хотела добавить о своей дочери, которая вышла замуж за Володи Костина, но Нина Ивановна не дала мне закончить фразу. Ты не переживай. Я тебе сейчас подскажу, как поступить. Окопник ерунда. Кто только его посоветовал? Чушь на постном масле, вроде дохлой вороны. Чего? Совсем растерялась я. Какой вороны? Нина Ивановна рассмеялась. Господи, ты прямо словно не волябие дедство провела. Неужели эту историю не знаешь? Нет, бормотала я, наблюдая, как Юрий, пошатываясь, выбирается во двор. Кирюшка с Лизаветой вылезли из-под стола и тоже уставились на замощену. Увидев перед собой заинтересованных слушателей, Нина Ивановна застрекотала. В 9 доме жили Павленко. Ты их помнишь? я кивнула. Александр Сергеевич и Татьяна Петровна. Вот-вот, подхватила Замощина. Сашка пил жутко, ничего не боялся. Как-то раз ехал Валя Биева за рулем, тормознули его гаишники и увидели, что шофер безобразно пьян. Сашка не будет дурак, давай отнекиваться. Не пил, дескать, а запах не знаю откуда. Потом алкоголика осенило, и он заявил: "Это не водка, я лекарство принял". Какое же? хмыкнул поставой. Ща покажу, пообещал Александр Сергеевич, пошел к своей машине, и тут ему в голову пришла простая мысль. Если он сейчас сядет за руль и укатит, то кто его поймает? Будь вояка трезв, он бы сообразил, что права этих паспортно-Волгу держать сейчас в руках сержант. Но Александр Сергеевич оказался, как всегда, под газом, поэтому он мигом включил мотор и был таков. Через полчаса, пугая лябиво боем сирен, к девятой даче подлетела целая рота гаишников. Ухмыляющийся хозяин вышел на веранду, опрокинул на глазах у ментов полстакана водки и заявил: "Да, сейчас я пьян". Но пью дома. На дороге был тресв. Докажите обратное. Тормознули зря. Я сел в свою тачку и уехал. И где ваша машина? поинтересовался от чего-то улыбающийся во весь рот лейтенант. Так, в гараже, ответил полковник. Показать можете? Говно вопрос. Икнул Александр Сергеевич и отпер дверь. Перед глазами милиционеров и полковника предстала Волга с бело-синей полосой, мигалками на крыше. и отчаянно теряющейся рацей. В пьяных глазах Александр Сергеевич сел в патрульный автомобиль. Замять эту идиотскую историю Татьяне Петровне стоило много сил и денег, поэтому она решила отбить у супруга охоту прикладываться к водке. А тут к ней пришла подруга и дала замечательный совет. Купи, Танюша, штук 10 бутылок, слей в ведро, на одно брось дохлую ворону и дай Сашке. Так он все 5 л и уговорит. <говорит> возразила Татьяна Петровна В запой войдет, правильно, кивнула подружка. Потом увидит мертвую птичку, его стащит и все, больше к алкоголю даже не прикоснется. Подействовала? Заинтересованно спросила я, мысленно прикидывая, где Валя биве. Можно сейчас отыскать труп пернатого. Нина Ивановна захихикала. Ну, мора, нет, конечно. Вот Кусашка выпил, а ворону с пьяных глаз принял за курицу и хотел в духовке изготовить. Танька в магазин ушла. Думала, муженьку без неё поплохеет. Возвращается Димка рамыслом стоит. Сашка позвал Петьку с сороковой дачи, тоже алканах знаменитый был. И они вдвоём ворон у над горелкой опаливать стали. Закуску приготовить решили. Танька потом 3 дня кухню отмывала. Значит, их всё же сташнило, воскликнул Кирюшка. Сташнило, кивнула Нина Ивановна. Только не пьянец, а Татьяна. Ей прямо дурно стало. Когда она поняла, что муженёк с приятелем на ужин с ганашит собрались. Неужели ты не помнишь эту историю? Нет, ответила я. Мне не рассказывали. Очень твоя мать гордая была. Поджало губы замучена. Ни с кем не общалась. Да ладно, земля ей пухом. Это я к чему разболталась? Не стесняйся. Тут все вокруг алкоголики. Есть лишь один способ вылечить твоего мужа. Он не мой муж. Ладно, ладно. Хорошо. Ты молчи и слушай. Ступай во внуково. Через лесок за десять минут добежишь. Найди там Марию Петровну ведьму. Она какой-то порошок дает. Танька в свое время брала. Сашка с тех пор трезвый ходил. Александр Сергеевич и Татьяна Петровна умерли десять лет назад. Напомнила я. Наверняка это и Марии Петровны тоже давно в живых нет. Вот тут ты ошибаешься, воскликнула Нина Ивановна. Ведьмы по двести лет кричат. Настя Феткина к ней позавчера гоняла. Преворотное зелье покупала. Я колебалась. Может и правда попробовать. Чем я рискую? На следующее утро я стояла возле секьюрити на служебном входе. Елена взяла написанную мной самой справку и приказала: иди за мной. В небольшом кабинете мне выдали зеленую футболку, бейджик с пустым окошком и надписью техперсонал, черные лосины, тряпку, ведро, швабру. Потом начался инструктаж. Сюда вставишь бумажку со своим именем, сказала Елена. С клиентами первое не заговариваешь. Попросят чего, молча выполнишь. Дадут чаевые поблагодари. Не дадут улыбнись и уходи. Не вздумай требовать вознаграждения. Уволю. Сопрёшь что посажу. Будешь хамить выгоню. Запьёшь выставлю на улицу. Усекла? я кивнула. Вот и хорошо. Слегка помягчела работодательница. У тебя два перерыва на еду: с 13:00 до половины 2:00 дня и с 3:00 до 4:00 утра. А теперь вперёд. Иди на первый этаж и приступай к мытью коридора. Я подхватила ведро и, выставив перед собой швабру, двинулась исполнять приказание. Через 2 часа стало ясно, более удачной маски, чем поломойка, для осуществления моих целей и не придумать. Никто не обращал на меня никакого внимания. Клиенты молча проходили мимо. Только один раз полный мужчина, сидевший в шезлонге около бассейна, очень вежливо попросил: "Сделайте одолжение. Принесите полотенце. Моё кто-то унёс". Я сбегала в комнату, где выдавали бельё, и приволокла дядьке полотенце. За эту нехитрую услугу мне вручили 10 долларов. Больше никто из посетителей ничего не просил. Служащие были заняты своими делами. Инструкторы не выходили из залов. Расписание занятий было составлено таким хитрым образом, что тренировки шли одна за другой. К седьмому дню мне стало жаль накачанных мальчиков и девочек. У них не имелось ни одной свободной минутки. Впрочем, врачи, массажисты, парикмахерши и другие специалисты тоже не показывались из своих кабинетов. Никому не было до меня дела, а ведро со шваброй служило пропуском во все помещения. При виде моей фигуры с тряпкой все кьюрити молча сторонились, разрешая старательной поломойке беспрепятственно ходить по зданию. В час дня я, устав как Сизиф, пошла искать буфет. Сравнение с Сизифом не случайно. Если помните, бедняга Сизиф, герой одного из греческих мифов, пытался вкатить в гору камень, но каждый раз, едва достигнув вершины, глыба срывалась вниз, и несчастный был вынужден заново начинать бестолковое занятие. Вот так и я. Мыло, мыло полы, а они мигом затаптывались вновь. Посетители, ничто же сомнешася, шагали по кафельной плитке, кто в кроссовках, кто в мокрых резиновых вьетнамках, и приходилось вновь приниматься за дело. Кафе оказалось в подвале. Я подошла к стойке и постаралась сдержать возглас удивления. Стакан сока самого обычного из пакета J7 стоил тут 100 рублей. Чашечка кофе тянула на 200, а цены на бутерброды не стоит даже и говорить, настолько они были несуразны. Потом до меня дошло, что в полутёмном зале не видно ни одного человека в цветной футболке. Это была столовая для посетителей. Сотрудники ели в другом месте. "Сделайте одолжение", шипнула я бармену. Подскажите, где мы питаемся? Извините, я первый день на работе. Парень улыбнулся. А кто где? Лично я к метро бегаю за сосисками. Тут нету кафетерия для служащих с нормальными ценами. Юноша вытер стойку бумажным полотенцем. Первый день говорите на работе. Ну ничего. Скоро поймёте. Мы здесь никто. И звать нас никак. Хочешь жрать, несись на проспект. Там ларьки стоят. Впрочем, если лень Можешь у меня гречку с куриной грудкой заказать? 500 руб. порция. И он тоненько засмеялся. Я подхватила ведро и ушла к кипяту негодования. Заставить людей работать сутками и не организовать для них хоть крохотной харчевни? Просто негодяи. К 6 часам вечера я устала так, что чуть было не швырнула тряпку на пол и не убежала домой. Похоже, день был проведён зря. Никаких шкафчиков, отпирающихся маленькими ключиками, похожими на палочки, не было видно. Вернее, шкафов-то как раз имелось штук 100 и меньше, но все они открывались английскими ключами. В половине седьмого я села на корточке в углу возле двери, ведущей в класс аэробики, и стала делать вид, будто старательно протираю стену. На самом деле, я просто отдыхала, привалившись к идеально выкрашенной поверхности. Услыхав шаги, я мигом хватала тряпку и пыталась изобразить бурную деятельность. К счастью, следующий урок аэробики должен был начаться лишь в 7, и сюда заглядывало не так много народу. В какой-то момент я даже начала погружаться в сладкую дрёму. Но тут послышались тяжёлые шаги, и я вновь принялась шваркать тряпкой по стене. Мужчина в чёрной футболке поставил возле двери чемоданчик и улыбнулся. Не старайся. Я свой. Укатались и вку крутые горки. Еле сидишь. Я кивнула. Устала, сил нет. Здесь так, покачал головой он. Пока до смерти не доведут, не успокоятся. Чистая мясорубка. Он открыл чемоданчик, вытащил связку болванок и начал на свистовое перебирать их. Я всмотрелась в его бейджик. Константин, ремонтная служба. Простите, Костя. А что вы сейчас делать будете? Слесарь я. Песней лон. Ключ куда-то от зала задевали. Вот примерюсь, подумаю. Потом в подвале на станочке новый выточу. Вечно девки без головы и все теряют. Тренерши. Одно на уме. Как среди посетителей богатого дурака найти и замуж выскочить? Тьфу. Головы никакой. Кому они нужны? Ну время с ними проведут. В ресторан сводят. Колечко подарят. А женятся все равно на своих. Я молча слушала его добродушное ворчание. Костя принялся засовывать болванки одну за другой в скважину. Посмотрите, пожалуйста. Тихо сказала я: "Мыла полы и не нашла вот это. Может, он и есть от зала аэробики?" Константин взял колечко, повертел ключик и засмеялся. "Нет, отдай на ресепшн. И как только посеели. Он всего раз в году и нужен". "Да?" Я изобразила удивление. "Раз в году? Что же он отпирает?" "Шкаф с фильтрами", пояснил слесарь. "На первом этаже сразу за ресепшн, между туалетами". С чем? Константин захлопнул чемодан. Ну и любопытная ты. Тут на трубах стоят фильтры, а не спрятаны в шкаф. Открывать, которой нет никакой необходимости, потому что фильтр промывают раз в году. Я это в декабре делаю. Отнеси ключ, пусть уберут шалавы. Позабыв про орудие труда, я бросилась была вниз, но потом вернулась, вылила из ведра воду, отжала тряпку и сдерживая нетерпение, пошла вниз. Между туалетами не было никакого шкафа. Я уставилась на стену, выложенную плиткой, потом провела по ней рукой. Может, я ослышалась? Вероятно, шкаф с фильтрами в подвале. Не теряя времени зря, я спустилась на минус 1 этаж и обнаружила, что там вообще нет туалетов. Пришлось возвращаться и делать вид, что старательно драю стену. Лишь через 10 минут глаза наткнулись на крохотную дырочку, черневшую в одной плитке. У меня затряслись руки. Оглядевшись по сторонам, я всунула палочку в гнездо, повернула. Без всякого скрипа дверь распахнулась. Это был стеллажный шкаф, совсем не маленький, а очень даже большой. Вернее, дверца прикрывала нишу с трубами, между которыми виднелись какие-то никелированные стаканы с кранами. Дверца не доходила до пола. В стене открывалось нечто вроде окна. Я задрала голову, трубы убегали в потолок. Потом, перегнувшись через стену, посмотрела вниз. Естественно, трубы проходили в пол. Между ними валялся конверт. Обезумев от радости, я попыталась достать его, но не дотянулась. Недолго думая, я перекинула ноги через стенку, влезла в узкую дыру, кое-как нагнулась, схватила добычу, спрятала её под футболку и поняла безвыходность своего положения. Вылезти назад было невозможно. Крохотное пространство не позволяло поднять ногу. Тот, кто планировал сей шкаф, естественно, не подозревал о том, что сюда залезет человек. Даже моим 49 кг было тесно. Стенка довольно высокая, её край приходится на уровне моей груди. Подтянуться я не сумею. Что делать? В такой отвратительной ситуации я не оказывалась ни разу в жизни. Но видно не зря мой папа говорил: "Никогда не думай, что тебе сейчас плохо. Пройдёт секунда, и ты поймёшь, что в тот момент Было очень даже хорошо, потому что случится какая-нибудь очередная обьяка и станет совсем не в магату. Не успела я констатировать, что попала в безвыходное положение, как раздался стук, дверца шкафа захлопнулась, все вокруг поглотила тьма. Очевидно, кто-то, выходя из туалета, случайно задел ее. Помогите! Завопила я холодея от ужаса. Спасите! Но вокруг стояла тишина. Мне стало плохо. Слесарь сказал, что в этот шкаф заглядывают лишь раз в году, в декабре. Сейчас июнь. Представляю, как удивится Константин, обнаружив под рождество между фильтрами мой скелет. Кто-то будут гадать, как он сюда попал. Хорошо, хоть бейджик металлический. По нему сумеют идентифицировать мою личность. Послышались лепающие шаги. Эй! Зовопила я. Сюда, скорей! Стало тихо. Ну где же вы? Чуть не зарыдала я. Типа не понял. Данёсся грубый голос. Кто говорит? Я. А ты где? Тут, достаньте меня. Ну дела, протянул бас. Замуровали. Да нет, зарыла я, злясь на плохо соображающего дядьку. Гляньте, и стены ключик торчит, тоненький, вроде палочки. Потяните за него. Откроется дверца. Не видать ни фига, констатировал парень. Значит, он упал. Посмотрите на полу. Что за хрень? гудел голос. Во, кажется, нашёл. Тыкать-то куда? Глупость невидимого доброго самаритянина стала меня раздражать. Ищи скважину на стене, крохотную. Типа ни хрена, заявил избавитель. Вообще? Она есть. Ну, Не видать. Пошарь пальцами по стене. Во, сообщил Бас. Ну и. В ту же секунду мне в глаза ударил свет, и передо мной возникла здоровенная красномордая личность в дорогом спортивном костюме, майке без рукавов и в чём-то напоминающем велосипедки. Незнакомец выглядел как мистер Вселенная, где мышцы перекатывались под ровно загоревшей кожей. Бицепсы у парня были просто устрашающе огромными. Они словно жили своей отдельной жизнью, без конца двигаясь. Я заворожённо смотрела на мускулы. Надо же. Руки у мужчины больше, чем у меня ноги. На толстой колонноподобной шее висела витая золотая цепь. А на запястье болтались часы, тоже похожие из драгоценного металла. Такой экземпляр несомненно обладает чудовищной силой и мигом вытащит меня из шкафа.